Бриллианты Саксонского двора. На протяжении многих лет золотых дел мастер и о г а н Мильхиор Динглингер пользовался благосклонностью курфюрста Саксонии и короля Польши Августа II Сильного. Королю пришелся по душе этот искусный мастер. В начале 1690-х годов принятые в г и л ь д и ю ремесленников дрезденской ювелирной мастерской. Он по-настоящему дорожил дружбой с Динглингером, нередко навещал его дом и мастерскую, произвел его в придворные ювелиры, а однажды торжественно пообещал мастеру, что самые лучшие его творения будут храниться в королевской кунсткамере. В 1697 году Август поручил Динглингеру изготовить для саксонского двора золотой кофейный сервис. Четыре года спустя готовый сервис, состоявший из с о р о к п р е д м е т о в был тщательно упакован в ящики и вместе с ними Динглингер отправился в длительную и утомительную поездку из Дрездена в Варшаву. Король строго настрого приказал мастеру показать сервис. Прежде всего ему, где бы он ни находился. Современники описывают этот сервис как исключительно дорогой, сделанный из золота и украшенный более чем пятью тысячами бриллиантами и драгоценными камнями, состоящий из сорока пяти предметов, в том числе золотой кофейницы с фантастическими портретами на эмали и редкостной работой по украшению бриллиантами. Одновременно с сервизом Динглингер вручил королю украшенную бриллиантами золотую корзину, золотой браслет, усыпанный семнадцатью крупными, тридцатью шестью средними и тридцатью мелкими бриллиантами, а также письменный прибор и ларец для письменных принадлежностей. Август был в восторге. Он с восхищением рассматривал каждое изделие и расточал хвалы. в адрес ювелира. Но когда одинглингер предъявил своему царственному другу счет на пятьдесят тысяч талеров, август заметно погрустнел. Государственная казна была пуста. Лишь в мае 1702 года было принято решение выплатить ювелиру причитающиеся ему деньги отдельными взносами по десять тысяч талеров, но в итоге Выплата долга растянулась на долгие пятнадцать лет. Это однако не испортило отношений короля и его придворного ювелира. В те времена все столицы Европы будоражили известия о необыкновенной пышности двора великих м о г о л о в привезенные из Индии французским путешественником Жаном Батистом т а в е р н ь е Многие монархи и, прежде всего, король Солнце Людовик XIV были уязвлены. Оказывается, есть кто-то, кто превосходит их по богатству и роскоши. Среди европейских королевских дворов началось настоящее соревнование. Все стремились, если не превзойти великих м о г о л о в то по крайней мере сравняться с ними. Не остался в стороне и Август Сильный. Подражая Людовику XIV-му, он превратил Дрезден в саксонский Версаль. Король был уверен, что за счет в в о з а в страну ценных вещей он вносит живительную струю в экономику Саксонии и расширяет производство и торговлю. Еще во время пребывания Динглингера в Варшаве Август в т а н е обсуждал с ним возможность создания Небывалого для Европы произведения ювелирного искусства. Речь шла немного немало, как о павлиньем троне, подобном тому, что украшал двор великих м о г о л о в В 1701 году Динглингер приступил к работе. Но Саксония не Индия. Поступление индийских алмазов в Европу во все времена было ограниченным. Потребовались многие десятилетия, чтобы собрать богатейшую коллекцию бриллиантов Саксонской короны. Уже на картинах начала XVI века дочери Саксонского герцога Георга бородатого изображены в чрезвычайно богатых украшениях из золота, серебра и драгоценных камней, среди которых можно заметить и крупные бриллианты. Среди архивных материалов встречаются счета и сметы на приданное и подарки при бракосочетаниях членов княжеских или королевских семей. Они дают возможность судить о том, какие сокровища саксонский двор накопил на протяжении многих столетий. Несмотря на это, его богатства были далеки от богатств великих м о г о л о в так что Дингленгеру Пришлось уменьшить размеры своего павлиньего трона до миниатюрных — сто сорок на 114 четырнадцать с а н т и м е т р а Сам мастер назвал свое творение «Королевский двор в Дели в день рождения великого магола Аурангзеба». Целых семь лет он трудился над ним вместе с братьями Георгом Фридрихом и Георгом Кристофом и четырнадцатью подмастерьями. Расход материалов был огромен: золото, серебро, бриллианты, изумруды, рубины и один сапфир. Стоимость павлиньего трона составила 58 485 талеров. В распоряжении, отданном королем Августом камер-советнику Штайхузеру 18 августа 1715 года, говорится. Мы получили от нашего придворного ювелира Дингрингера 28 марта 1709 года трон великого магола, изготовленный из золота, бриллиантов и других драгоценностей стоимостью 60 тысяч талеров. Кроме того, 7 января 1710 года различные драгоценности стоимостью 10 тысяч 404 талера. 9 августа 1710 года 13 орденских крестов и 6 табакерок вместе с прочими драгоценностями за 8840 талеров 6 февраля 1714 года картины и драгоценности стоимостью 8216 талеров все вместе составляет сумму 90962 талера Из этой суммы мастеру было уплачено шестьдесят 60 тысяч шестьсот восемь талеров. Остальные деньги, вместе с процентами, Динглингер получал частями вплоть до тысяча семьсот восемнадцатого года. Во всех творениях иоганна м е л ь х и о р а Динглингера поражает кажущееся почти невероятным количество бриллиантов, затраченных на изготовление его произведений искусства. Хотя в большинстве случаев речь идет о небольших камнях, вес которых намного меньше одного карата. Не только кофейный с е р в и з и павлиний трон, но и другие шедевры мастера украшены тысячами ограненных алмазов. Для работы под рукой у Дингленгера постоянно имелись наборы одинаковых по размеру и форме драгоценных камней. Однако мы не знаем, откуда он получал их. Вероятно, отчасти речь может идти об отходах обработки драгоценных камней, не подходивших по размеру для использования в престижных украшениях, поэтому они были относительно д е ш е в ы Правда, Динглингер обработал также значительное число крупных алмазов. 6 марта 1718 года Иоганн м и л ь х о р Динглингер скончался. Его сын Иоганн Фридрих Динглингер в 1733 году был назначен придворным ювелиром. Из многочисленных работ Динглингера младшего в первую очередь следует назвать ографы застежки на поля шляп, богато украшенные шпаги, орден Белого Орла, представляющего собой изумительную композицию из бриллиантов и изумрудов. вырезанный на ониксе портрет Августа III в бриллиантовой оправе и, наконец, пуговицы рубинового гарнитура. Король Август III, занявший в 1733 году польско-саксонский трон, не в меньшей степени, чем его предшественник, любил искусство и роскошь. п р и д в о р н о м у ювелиру всегда находилась работа, целью которой было удовлетворение любыми способами страстных желаний короля в приобретении дорогих художественных произведений из золота, бриллиантов, рубинов, сапфиров и изумрудов. Однако расплачивался Август III за сделанную работу еще более туго, чем его отец. В результате новый придворный ювелир впал в такую бедность, что в 1749 году Саксонский премьер-министр граф Брюль был вынужден лично позаботиться о б у р е г у л и р о в а н и и проблемы с долгами Динглингера. С уходом августа 3 г о блестящая эпоха саксонского в е р с а л я завершилась. Запросы последующих правителей были более скромны. Новых бриллиантов в числе драгоценностей саксонской короны почти не появлялось, хотя они стали дешевле. После открытия алмазных месторождений в Бразилии драгоценные камни изымались из старых работ мастеров ювелирных дел и использовались при создании новых ювелирных изделий.